Глава 3 Больничные коридоры во многом уравнивают людей в правах. Будь ты хоть трижды миллиардером, а в палату интенсивной терапии тебя все равно не пустят. Требования распорядка будут распространяться на тебя точно так же, как и на всех прочих. Да и однотипные пижамы делают пациентов практически одинаковыми. Быть может, вокруг тебя персонал и будет крутиться с чуть большей расторопностью, но принципиально это ничего не меняет. Так что лежи, жди, пока рассостется действие наркоза и сосредоточенно изучая потрескавшийся потолок. Приоткрывшуюся дверь прошмыгнул Антон в накинутом на плечи зеленоватом халате и остановился возле койки Руслана, разглядывая его, его облепленное пластырем лицом, и слегка заплывший левый глаз. «О, привет, Антонио!» «Врач сказал мне, что операция прошла успешно, и уже скоро вы станете на ноги». «Скоро? Это у них шутки такие. Мне теперь не менее двух месяцев в гипсе щеголять. И что там у них сейчас вместо него?» Оторвав голову от подушки, Руслан с опаской покосился на свою левую голень, оплетенную блестящим металлическим каркасом, напоминающим строительные леса. Оставалось только повесить на ней объявление. Нога закрыта на ремонт или что-то в этом роде. Думаю, он выражался фигуральным. Сказал, что уже завтра-послезавтра вам можно будет вернуться домой, хоть и на костылях. Но это, согласись, тяжело лучше, чем на катафалке. Руслан снова откинулся на подушку и устало закрыл глаза. Врач говорит, что если бы Оксана прямо там не обработала и не перевязала мне ее ногу, то сегодня я рассвета мог и не увидеть. Да и из затонувшей машины я бы без ее помощи не выбрался. Какая всесторонняя одаренная особа, хмыкнул охранник и, пододвинув к себе стул, сел рядом с куйкой босса. Оксана любит говорить, что любой кинолог всегда немного ветеринар, а любой ветеринар немного психотерапевт, видимо, еще хирург, травматолог по совместительству. Она же в свое время в СБ сотрудничала, вполне могла тогда и получить соответствующую подготовку. «С ФСБ? С чего ты взял?» «По долгу службы я обязан проверять всех, с кем вы так или иначе пересекаетесь», — Антон пожал плечами. «Ведь именно за это вы мне и платите, разве нет?» «Твоё рвение уже начинает попахивать паранойю, тебе не кажется?» «Какого подвоха можно ждать от простого кинолога?» «Вы уж не обессудьте, но я жду подвоха всегда и от всех. Работа такая». «В данном конкретном случае, как мне кажется, Ты все же перегибаешь палку. — Черт! Руслан поморщился и зашипел. — Что такое? Дима даже пристал со стула, всегда готовый прийти на помощь. — Наркоз отходит. Меня предупреждали, что может быть немного больно, но их немного, знаешь ли, понятие растяжимое. Руслан шумно выдохнул и попытался расслабиться, надеясь, что боль отпустит, если поврежденную ногу лишний раз не теребить. — Ваша нога сильно пострадала? Его охранник демонстрировал живое участие. Со мной врачи такими подробностями делиться отрез отказались. Насколько я понял, перелом не самый приятный. Еще и кровопотеря случилась изрядная. К счастью, Оксана хорошо поставила кости на место и зафиксировала их, что может здорово ускорить выздоровление в дальнейшем. Открыто, что ли? Ага. «А-а-а», опешил он тун. Как же она смогла вам все вправить без наркоза? «У вас болевой шок случится. Не переживай, наркоз она мне обеспечила. Каким образом? Обыкновенным, при помощи кулака. Руслан рассмеялся, указав на свою отекшую и подернутую синевой скулу, но тут же снова зашипел от боли в поврежденной ноге. «Вы хотите сказать, что хрупкая девушка вырубила вас одним ударом?» Глаза Антона раскрылись еще шире. На спаррингах, помнится, вы мои пропущенные хуки переносили без особых проблем. Не забывай, к тому времени я потерял уже довольно много крови, так что мне, чтобы отрубиться, многого не требовалось. И все равно, человеческая голова — штука, на удивление, крепкая. Охранник подался вперед, изучая подернувшуюся синевую щеку Руслана. Так просто ее не пробить. А вам врезали, как я посмотрю от всей души, чтобы с гарантией... Тоже ФСБ? Возможно. Антон сел обратно на стул, но чувствовал, что у него еще остаются сомнения. Но потом еще. Проклятие! Что? Что еще не так? взорвался Руслан, который уже начинала бесить маникальная мнительность его телохранителя. Когда мы вас отыскали, ваша лежанка находилась в метрах в пятидесяти от реки. И троим крепким мужикам пришлось изрядно покряхтеть, перенося вас обратно на берег, чтобы поднять вертолет. Антон покосился на укрытого простыней босса. «Вас, если навскидку, не менее 90 кило живого веса. И вы утверждаете, что вся та же хрупкая девушка в одиночку отволокла вас в лес? И не только это. Она вправила вам сломанную кость, делала перевязку, разорвав на полосы свою джинсовку, наложила шину, подобрав для нее подходящей палки она лапника а потом еще вас туда тащила немноговато ли для простого кинолога можешь думать все что угодно а мне достаточно того факта что оксана спасла мне жизнь и так ли важно какой ценой и какими средствами руслан раздраженно тряхнул головой но тут же пожалел об этом поскольку поврежденная нога немедленно откликнулась новым болезненным импульсом и еще много всего странного вспоминается Но это же еще не повод обвинять ее в колдовстве или сговоре с нечистой силой. Вы о чем? В таком состоянии, как у меня тогда, всякое померещиться может. Я, например, помню, как Оксана где-то раздобыла зайца и зубами отрывала от него куски, кормила меня, чтобы я не помер. Мм, это еще не самое чудное из моих видений. Руслан закрыл глаза и улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. Ночью же ударили заморозки. И чтобы я не замерз насмерть, она будто бы пригласила стаю волков, которые улеглись подле меня, согревая своим теплом. Это была, возможно, самая необычная ночевка в моей жизни. Пусть даже она мне приснилась. Потерять почти литр крови — не шутки, у любого голова кровь начнет. Руслан умолк, провалившись за ее. Но Антон еще некоторое время сидел рядом, задумчиво шевеля губами и озабоченно морща лоб. Еще недавно он и сам испытывал серьезные сомнения в обоснованности своих подозрений, полагая их плодом чрезмерной мнительности и профессиональной предвзятости. Но всего несколько песчинок, только что оброненных Русланом, встронули с места целый мысленный камнепад, подобный тому, что сбросил в пропасть машины его босса. Где-то в глубине у Антона вспыхнул тревожный сигнал, оглашающий окрестности пронзительным воем сирены. Слишком многое выглядело неестественным, слишком многое выходило за рамки привычного и даже возможного. И весь его непростой жизненный опыт подсказывал, что ничего, окромя неприятностей, такое развитие событий не сулило. Он осторожно поднялся, стараясь не разбудить Руслана, и машинально осмотрелся, плотно ли закрыто окно, находится ли койка в зоне поражения при возможном обстреле снаружи. Нет ли возможности подсматривать за происходящим внутри из дома на другой стороне улицы? Новые подробности недавних событий вызвали в Антоне неясное беспокойство, обострив Стиво рефлексы. Он ясно ощущал витающую в воздухе угрозу, хотя и не мог с уверенностью определить ее источник. «Что-что, свежие волчьи следы вокруг вам точно не почудились, негромко буркнул он. И разбросанные неподалеку еще розовые, так что обглоданные зайчики кости тоже.